Глава 18. Кошка на голове. Голова моего мужа – это любимое место, просто центр вселенной. Стоит ему только лечь спать, как непременно на подушке мужа появляется она. Муж утверждает, что у него головная боль проходит и засыпает он мгновенно. И вообще, она ему очень даже там нужна. Ну-ну. Сколько лет я уговаривала, просила, умоляла. Нет, никаких кошек в доме. Кошки – это шерсть, грязь, вонь, подранная мебель и углы. Что за прихоть? Коты нужны, чтобы мышей ловить. В деревне, а не дармоедничать в квартирах. Самое забавное, что у его мамы кот есть. Ну, тот мамин поэтому не обсуждается. Нет, у меня со свекровью отношения отличные. Она уже тоже пыталась сыночка уговорить. Мам, ты у себя хоть кого заводи, а мне в моем доме это не надо. Ого, мужик сказал, мужик сделал. Никаких котов, кошечек и котят в нашем доме и не было. Пока одним прекрасным зимним субботним утром Муж не вернулся такой странный, загадочный, можно сказать. А всего-то ездил к другу диски на колеса отвезти, буквально на часок. Э-милая, -э, мнется у порога. Мнется. Что ты там застрял, спрашиваю? Э-ну, -э, это того, какие-то для моего супруга звуки непривычные. Он решителен и косноязычным изложением не страдает. Тут уж я заинтересовалась, думаю, что такое могло случиться. Вышла в прихожую, а там супруг мой драгоценный и почему-то до сих пор в куртке. И такой, ну, очень уж виноватый. Сереж, что-то случилось? Стоит странно, куртку придерживает на груди. Да нет. «Ничего такого, ты только не ругайся!» «А на что?» «Мне не ругаться будет значительно проще, если я хоть пойму, за что!» «Супруг у меня горячительные напитки по утрам не любит, явно трезвый, но какой-то непонятный!» «Сережа, ты что, машину разбил?» – решила уточнить сама. «Нет, что ты!» «Он водит отлично, даже обиделся на такое предположение!» Леху к нам на месяц жить пригласил, продолжаю гадать я. Леха это его друг, к которому он ездил, отягощенный очень скандальной супругой и такой же матушкой. Поэтому, когда ему совсем не втерпешь бушующие над его головой скандалы, он иногда скрывается у нас. Не, у него период Штиля. Так что, стряслось-то, не мучь жену, тебе зачтется. Лен, я вот, я не смог. Она сама пришла. Не, я ее сначала честно скинул, но... Муж распахивает куртку, а там, скорчившись в какой-то немыслимый узелок, обмотавшись хвостом по самые глаза, припала к мужественной груди его родимого супруга кошечка. Да еще не кошечка, а так, тощий, полосатый, котячий подросточек. Полкило весом, из них грамм двести грязи. Лен, я не смог. Супруг чуть сам не рыдает, жмется к двери и явно судит по себе. Вот сейчас как припомнит ему супруга, то бишь я, все доводы супротив присутствия кошечек в дому его родном. И выгонит, понимаешь, вместе с кошкой на снег и в мороз. Я подавила желание выхватить нежданный подарок судьбы из изъявших рук супруга. Согреть, накормить, вымыть и дальше по списку. И строго сдвинула брови. И где ты ее взял? Понимаешь, я к Лехе доехал, машину припарковал и пошел отнести ему диски. А вернулся, смотрю, на капоте она лежит. Машина то теплая, а вокруг снег. Я ее шуганул. «Иди, говорю, отсюда, брысь!» Она не уходит, смотрит так. Я рукой махнул, ну, она и спрыгнула. А как машину открыл, сел. Она как, выскочит из-под машины и ко мне. Прижалась прямо вот так. Муж кивает на котишку, которая прилипла к нему и держится, кажется, без помощи его рук и собственных когтей. Ну, понятно, грязи-то сколько. Вот и держится, приклеившись прижалась, сама ледяная, и как замяукает, и так в глаза смотрит. Тут та самая мелкая пипетка разворачивается, отклеивается от свитера супруга, кладет ему лапки у шеи и демонстрирует, как именно она ему в глаза смотрела. Причем она не на меня смотрит, а именно, что на него. Клянусь, я такой взгляд изобразить бы не смогла, даже после того, как мы в любви друг другу признались, и он меня сам уж позвал. «Лен, я все понимаю, Ну, может, мы ее оставим», – просительно тянет муж. «Как я не завизжала от радости, не знаю. Наверное, от шока еще не оправилась». «Лен, она же ест мало, места много не займет, наверняка умная». Еще бы, думаю я. Мне у нее в пору уроки брать. Как уговаривать собственного мужа на всевозможные невероятные вещи. А на отпуск ее мама моя приютит. Ну, или твоя. Ой, бег же кошки есть. А? Ну, ладно, так и быть. Типа неохотно соглашаюсь я. Только сейчас же едешь за лотком, наполнителем и кормом. А потом вместе ее моем. Нет, стой. Сначала моем, пока ты в этом свитере. Ему уже мало что повредит. Эта самая мелочь стояла в ванной, как вкопанная. Я-то была готова к боям без правил, изодранным рукам и вою на весь дом. Нет. Она образец выдержки. Правда, когда отмылась, выяснилось, что она еще более тощая, чем я думала. Всего зверя, голова, уши и косточки в скудной шкуре. Шкура полосатая, самая подзаборная на вид. Зато интеллект. Она все время мытья взгляд не сводила с супруга. А он прям таял над бедной, замерзшей, голодной кошечкой. Чуть в магазин выгнала. «Сам говоришь, что голодная. Иди скорее. Отбивной ее кормить сходу нельзя, маленькая еще». Мне прямо интересно было, как киса себя поведет, когда свет ее очей скроется за входной дверью. Такая-то умница. И умница не подвела. Деловито проводила взглядом закрывающуюся дверь, перевела взгляд на меня и вздохнула. Если бы была человеком, клянусь, плечами бы пожала, типа, что только не сделаешь, чтобы некоторых уговорить. Но с тобой-то притворяться мне не надо. «Не надо», — говорю. «Я тебя и так хочу оставить. Мечтаю просто». Так у нас и пошло. Кошка, Света, чей мужа. Глаз не сводит, на голове спит, у ноги как собака ходит, а стоит только мужа за порог, сразу расслабляется. Со мной никаких показательных выступлений устраивать не надо, я ее и так люблю. Я так и не поняла, как она сообразила, что надо делать чтобы этого кошка-ненавистника покорить. Или это было уже от полной безнадеги, Но справилась она отлично. Муж ни слова не сказал на ободранный угол дивана, на обгрызенные комнатные цветы и дырки на обоях. А вчера выдал, что, наверное, Муре скучно, пока его нет. Ага, жуть как скучает. Прямо на коврике дверном лежит пластом и не отходит, Непонятно только, когда хулиганят. Так надо аквариум завести, чтобы она на рыбок смотрела. Убил на повал. Записано с разрешения и слов знакомой, несколько лет мечтавшей о кошке. Сейчас у них мура, гусек, кот и аквариум, где эта парочка периодически активна и с энтузиазмом моют лапы. Думают о собаке. А то котикам скучно.